Глава третья. 27 апреля. 23 часа 10 минут по восточному летнему времени. Такома парк, штат Мэриленд. Это уже не дождь, а самый настоящий ливень. Грей Пирс гнал мотоцикл по мокрой улице, спеша домой к своему отцу. Вот уже целую неделю с неба лило не переставая. Переполненные источные канавы образовали вдоль обочиной дороги предательские лужи. Фара мотоциклов спарывала плотное облако крупных капель. Бунгало крафтсманов находилось в середине следующего квартала. Даже отсюда Грей разглядел яркий свет, который разливался из всех окон, освещая крыльцо и безжизненно повисшие деревянные качели. Дом выглядел как всегда, ничем не предвещая ту бурю, которая ждала Грея внутри. Подъехав к дорожке, пирс наклонил вбок все свое шестифутовое тело, входя в поворот, и подкатил к стоящему отдельно гаражу в глубине. Из-за дома послышался истошный вопль, перекрывающий даже громкий рев двигателя Ямахи. Похоже, дела здесь совсем плохи. Заглушив двигатель, Грей увидел человека, шагающего под дождем по двору за домом. Это был его младший брат Кенни. Фамильное сходство было очевидным от пышущего здоровьем валийского лица до черных густых волос. Однако на этом сходство между двумя братьями заканчивалось. Сняв шлем, Грейс соскочил с мотоцикла, готовый принять на себя гнев брата. Хотя оба были одного роста, Кенни отрастил пивное брюшко – закономерное следствие десяти лет безмятежной жизни программиста-компьютерщика в Калифорнии, усугубленной пристрастием к выпивке. Не так давно Кенни взял на работе продолжительный отпуск и вернулся сюда, чтобы помогать ухаживать за отцом. И тем не менее, он практически каждую неделю грозился снова уехать на запад. «Я больше не могу!» — воскликнул Кенни, сжимая кулаки. Его лицо было пунцовым. «Ты должен заставить его услышать голос разума. Где он?» Кенни махнул в сторону двора, раздраженный и в то же время смущенный. «Что он делает на улице в такой дождь?» – спросил Грей, направляясь за дом. «А я откуда знаю?» Грей прошел на задний двор. Единственная лампа над дверью в кухню давала мало света, но он без труда разыскал высокую фигуру, которая стояла рядом с швенгой олеандров, обозначающих край участка. Грей застыл на мгновение, стараясь разобраться в увиденном. Его отец стоял босой и полностью раздетый, если не считать мокрых трусов, облепивших высохшее тело. Худые руки были подняты вверх, лицо обращено к дождю, словно в молитве к богу грозы. Затем эти худые руки сошлись вместе, наподобие ножниц перед кустами. «Ему кажется, будто он подстригает алеандры», — объяснил Кенни, несколько успокоившись. «Я застал его разгуливающим по кухне. Это уже второй раз на неделе. Только мне не удалось заставить его вернуться в кровать. Сам знаешь, каким упрямым он мог быть, еще до... до всего этого» болезнь Альцгеймера». Кенни крайне редко произносил это слово вслух, словно опасаясь тем самым заразиться страшной болезнью. «Тогда я и позвонил тебе», — продолжал он. «Тебя, отец, слушается». «С каких это пор?» — пробормотал Грей. «В детстве у них с отцом были очень бурные взаимоотношения. Пирс, старший, бывший нефтяник из Техаса, крепкий и грубый, считал, что в жизни нужно быть сильным и независимым, Точнее, так было до тех пор, пока в аварии на буровой установке он не потерял ногу по самое колено. После этого его отношение к жизни стало раздраженным и желчным, и свои чувства он вымещал преимущественно на своем старшем сыне. В конце концов, Грей был вынужден бежать из родительского дома. После службы в армии он оказался в Сигме. И вот сейчас, стоя в темноте под дождем, Грей старался отыскать того сурового сварливого мужчину в этой хрупкой фигуре у изгородя. Он видел обвисшую кожу, проступающие сквозь нее ребра, сгорбленную спину, похожую на рельефную географическую карту. Все это нельзя было назвать даже тенью его прежнего отца. Это была лишь оболочка, возрастом и болезнью начисто лишенные содержания. Подойдя к отцу, Грей ласково тронул его за плечо. «Папа, достаточно». На него уставились глаза, поразительно яркие. К сожалению, в них горела былая злость. Нужно подстричь эти кусты. Соседи уже жалуются. Твоя мать... Ее уже давно не в живых. Подавив чувство вины, Грей крепче стиснул отцу плечо. «Папа, я этим займусь». «А как же школа?» Грей вздрогнул, пытаясь понять, в каком временном периоде находится его отец. Затем, как ни в чем не бывало, произнес... Я займусь этим после уроков, хорошо?» Пламя погасло в мутно-голубых глазах отца. «Да уж постарайся, мой мальчик. Настоящий мужчина должен держать свое слово. Я все сделаю, как надо. Обещаю». Грей проводил отца через черный ход на кухню. Казалось, движение, тепло и яркий свет помогли старику сосредоточиться на окружающей обстановке. Гр «Грей, что ты здесь делаешь?» Хрипло спросил отец, словно только сейчас увидев старшего сына. «Просто заглянул к вам проведать. Как у вас дела?» Высохшая рука похлопала его по плечу. «Тогда как насчет пива?» «Как-нибудь в другой раз. Мне нужно возвращаться в Сигму. Служба зовет». Что было правдой. Кэт перехватила Грея по дороге из дома и попросила срочно связаться с Вашингтоном, с руководством Сигмы. Когда Пирс объяснил ей ситуацию с отцом, она дала ему некоторое время. И все же Грей услышал в голосе Кэт тревогу. У него не было желания ее подводить. Он оглянулся на брата. «Я уложу его в постель. После таких вспышек он обычно спит до самого утра. Вот и хорошо». «Но, Грей, это еще не все», — продолжал Кенни, понизив голос. «Я не могу каждую ночь заниматься одним и тем же. На самом деле, я сегодня уже говорил об этом с Мэри». Грей ощутил прилив раздражения, вызванный тем, что его исключили из этого разговора. Мэри Беннинг была сиделкой, которая присматривала за отцом в течение дня. Ночью в основном дежурил Кенни, а Грей делал все, что в его силах. И что она думает? «Нам нужен круглосуточный уход и специальное защитное оборудование, сигнализация на дверях, замок на лестнице, ведущий наверх, или...» «Или мы должны отправить отца в какой-нибудь дом». Кенни молча кивнул. Но это и есть его дом. Судя по всему, Кенни прочел ужас на лице брата. Не обязательно принимать решение прямо сейчас. Пока что Мэри дала мне телефоны нескольких сиделок, которые могли бы дежурить по ночам. Думаю, нам обоим неплохо будет отдохнуть. Хорошо. Я всем займусь, добавил Кенни. Грей захлестнула волна подозрительности. Не была ли вызвана эта внезапная находчивость брата стремлением поскорее избавиться от отца и избежать обратно в Калифорнию? Но в то же время он понимал, что Кенни, скорее всего, прав. Нужно что-то делать. Когда брат увел отца по лестнице наверх, Грей достал сотовый телефон и набрал номер руководства Сигмы. Кэт ответила практически тотчас же. «Я еду к вам. Тебе лучше поспешить. Ситуация становится все хуже». Грей оглянулся на лестницу. Вот уж точно. 23 часа 33 минуты. Грей доехал до главного управления Сигмы за 15 минут, выжимая из своей Ямахи предел на практически пустынных улицах. Его гнал вперед не только срочный вызов в Вашингтон, но и оставшиеся позади призраки. Конечно, можно было бы упросить руководство Сигмы дать ему возможность отдохнуть, однако дома его ждали одни тревоги и заботы. Даже его кровать в настоящий момент оставалась холодной и пустой, поскольку Сэй-Хан все еще была в Гонконге, вместе со своей матерью работая над благотворительным проектом по сбору средств для помощи голодающим детям в Юго-Восточной Азии. Так что сейчас ему просто нужно было находиться в движении. Как только открылись двери лифта, спустившегося на подземный уровень, где находился командный центр Сигмы, Грей шагнул в коридор. Комплекс размещался в давно заброшенных бомбоубежищах и укрытиях времен Второй мировой войны, устроенных под Смитсоновским замком. Такое скрытое расположение на краю эспланады предоставляло сотрудникам Сигмы быстрый доступ как в коридоры власти, так и к многочисленным лабораториям и исследовательским центрам Смитсоновского института. Грей направился прямиком в нервный центр комплекса и к тому блистательному стратегу, который руководил разведывательной и связной сетью Сигмы. Должно быть, Кэт услышала его шаги. Она вышла в коридор ему навстречу. Несмотря на полуночный час и долгий рабочий день позади, темно-синий костюм на ней выглядел как с иголочки. Ее короткие золотисто-каштановые волосы были аккуратно уложены в мальчишескую прическу, однако в остальном в ней не было ничего мальчишеского. Кэт кивнула Грею. Ее взгляд оставался твердым и сосредоточенным. «Что тут у вас стряслось?» – спросил Грей, подходя к ней. Не теряя времени, Кэт повернулась и направилась назад в центр связи Сигмы. Пирс пошел следом за ней в круглое помещение, обставленное со всех сторон мониторами и компьютерными станциями. Обыкновенно этот узел обслуживали двое-трое техников, а когда какая-нибудь операция была в самом разгаре, это число могло удвоиться. Но в столь поздний час вошедших встретил только один человек – старший аналитик Джейсон Картер. Молодой мужчина сидел за компьютером и лихорадочно стучал по клавишам. На нем были черные джинсы и футболка бостонского бейсбольного клуба «Ред Сокс». Светло-соломенные волосы Джейсона были растрепаны, словно его только что подняли с постели. Но, скорее всего, усталость на его лице объяснялась тем, что он вообще не ложился спать. Хотя парню был всего 21 год, он обладал острым умом, особенно когда речь заходила о любом устройстве с печатными платами внутри. Если верить Пейнтеру, Джейсона выставили из военно-морского флота за то, что тот взломал сервер Министерства обороны, не имея под рукой ничего, кроме модернизированного планшета, имеющего доступ в интернет. После этого случая Кэт лично пригласила его в Сигму, взяв под свое крыло. «Чуть больше часа назад на военной исследовательской базе в Калифорнии произошла какая-то авария», — обратилась к Грею Кэт. «Все подняты по тревоге». Она тронула Джейсона за плечо. Тот ткнул клавишу. Тотчас же началось воспроизведение аудиозаписи. Это был голос женщины, которой с огромным трудом удавалось сохранять самообладание. Говорит Сьерра Виктор Браво. У нас чрезвычайная ситуация. Нарушены все уровни защиты. Активирована система ликвидации. Уничтожьте нас. Не думайте о последствиях. Уничтожьте нас всех. Мы установили, что этот голос принадлежит доктору Ирен Макентайр. «Старшему системному аналитику базы», — продолжала Кэт. На экране компьютера появилось лицо женщины в белом халате, улыбающейся в объектив. Ее глаза горели возбуждением. Грей постарался сопоставить это лицо с проникнутым паникой голосом, который только что услышал. «Над чем они работали?» — спросил он. Их прервал Джейсон, крепче прижавший к уху наушник. «Они приехали. Уже спускаются вниз». «Именно это я сейчас и намереваюсь выяснить», — сказала Кэт, отвечая на вопрос Грея. «Мне известно лишь то, что на исследовательской базе имели дело с чем-то крайне опасным, с чем-то таким, что потребовалось остановить самым решительным способом. Снимки со спутника показали взрыв, облако дыма». Джейсон вывел на экран эти снимки, быстро прокручивая один за другим. Хотя фотографии были черно-белыми и нечеткими, Грей без труда различил вспышку, расползающееся маслянисто-черное облако. «Мы по-прежнему не можем ничего разглядеть сквозь дым и оценить теперешнее состояние базы», — объяснила Кэт. «Но новых сообщений больше не поступало. Похоже, это место стерто с лица земли. В настоящий момент все говорит о том». Пейнтер занимается этим вопросом на Западе, задействовав местные ресурсы. Он поручил мне выяснить как можно больше подробностей о деятельности этой базы. Кэт повернулась к Грэю и в ее глазах мелькнула тревога. Я уже установила, что этим заведением заправляла Уппанир. Грей тщетно попытался скрыть свое изумление. Уппанир, ведомство в составе Министерства обороны, контролировала деятельность Сигмы, хотя о существовании этого подразделения было известно лишь считанным людям, имеющим высшую форму допуска к государственным тайнам. Впрочем, не было ничего удивительного в том, что таинственная база находилась под эгидой Упанер. Управление, занимающееся научными исследованиями в оборонной области, имело множество отделений по всей стране, большинство из которых осуществляло свою деятельность независимо, при минимальном контроле сверху, используя самые светлые головы и таланты. Детали каждого проекта были известны самому узкому кругу людей. И, судя по всему, мы в этот круг не входили. «На момент аварии на базе находилось больше сорока человек», — продолжала Кэт. Судя по ее напряженным плечам и поджатым губам, она была в бешенстве. И Грей не мог ее в этом винить. Он снова посмотрел в монитор и снимок клубящегося черного облака. «Известно, какое именно отделение упанир заведует этим местом. ОБТ — отдел биологических технологий. Это относительно новое отделение». Его задача заключается в исследовании точек соприкосновения биологии и физики. Грей нахмурился. Сам он занимался в Сигме приблизительно тем же самым. Это была очень опасная территория, включающая в себя все направления от генной инженерии до синтетической биологии. В коридоре послышались голоса, приближающиеся со стороны лифта. Грей оглянулся. «Получив разрешение Пейнтера», — объяснила кэт Я попросила директора ОБТ, доктора Люсиуса Рафи, присоединиться к нам и помочь разобраться в ситуации. По мере того, как новоприбывшие подходили ближе, в их голосах все явственнее слышалось напряжение, порожденное вызовом в этот поздний час. В дверях центра связи появились двое мужчин. Один из них был представительский негров в плаще до колен, наброшенном на костюм от Армания. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим. Его волосы были тронуты проседью, подбородок украшала аккуратная бородка. «Здравствуйте, доктор Рафи», — сказала Кэт, шагнув вперед и пожав негру руку. «Благодарю вас за то, что пришли». «Вообще-то ваш человек не оставил мне выбора», — проворчал доктор Рафи. «Он перехватил меня как раз тогда, когда я после богемы Верди выходил из центра Кеннеди. В дверь протиснулся его спутник, Монг Кокалис». Это был самый настоящий бульдог, с обритой наголо головой и мускулистым телосложением защитника американского футбола. Он скосился на Грея, словно показывая «Ты только взгляни на этого типа». После чего прошел в помещение и чмокнул в щеку свою жену. «Милая, я вернулся домой», — шепнул он на ухо Кэт. Доктор Рафи смерил их взглядом, пытаясь понять, что может объединять такую пару. Грею было понятно его недоумение монк и Кэт действительно смотрелись вместе довольно странно. «Насколько я понимаю, мой муж ввел вас в курс событий в Калифорнии», — сказала Кэт. «А то как же!» — тяжело вздохнул доктор Рафи. «Но, боюсь, я не смогу дать вам никакой конкретной информации относительно того, что же там произошло, а также относительно истинного характера работ, которые могли вызвать принятие столь решительных мер против базы. «Я позвонил кое-кому из своих ближайших помощников, чтобы они занялись этим вопросом. Будем надеяться, они свяжутся с нами в самое ближайшее время. В настоящий момент мне известно только то, что исследование возглавлял доктор кендел Хесс, специалист в астробиологии, особо интересующийся теневыми биосферами». «Теневыми биосферами?» – нахмурилась Кэт. Доктор Рафи махнул рукой, успокаивая ее. «Он исследовал радикально отличные формы жизни». Особенно такие, которые для своего существования используют необычные биохимические и молекулярные процессы. Грей имел некоторое знакомство с этой темой. Вроде тех организмов, которые вместо ДНК используют РНК? Совершенно верно. Но теневые биосферы могут быть еще более необычными. Доктор Хесс предположил, что может существовать какая-то скрытая форма жизни, которая использует принципиально иной набор аминокислот. Вот почему он основал свою лабораторию неподалеку от озера Монно. «И почему же?» – спросил Грей. «Еще в 2010 году группа ученых НАСА взяла микроба, обитающего в этой сильно щелочной среде, и заставила его переключить проходящие в нем биохимические процессы с фосфора на мышьяк». «И почему это имеет такое большое значение?» – поинтересовался Монг. «Как астробиолог, доктор Хесс был знаком с работой ученых НАСА». По его предположению, это открытие доказывает, что основой первой жизни на Земле, скорее всего, был мышьяк. Он также высказал гипотезу, что где-то на планете до сих пор может процветать биосфера организмов на основе мышьяка. Грей понял, чем было вызвано возбуждение ученого. Подобное открытие могло перевернуть биологию с ног на голову и открыть новую страницу в истории жизни на Земле. Но доктор Хесс также исследовал многие другие возможные теневые биосферы. Доктор Рафи нахмурился. «Такие, как каменная плесень». Увидев недоуменные лица своих слушателей, он объяснил подробно. «Каменная плесень – это бурый или черный налет, который образуется на открытых каменных поверхностях. В прошлом древние люди соскребали его, создавая петроглифы». Грей мысленно представил себе примитивные изображения людей и животных, которые можно найти по всему земному шару. «Но самое странное в каменной плесени то, – продолжал доктор Рафи – что до сих пор не ясно, как она образуется. В результате химической реакции? Или же это побочный продукт какого-то неизвестного микробиологического процесса? Никто не знает. На самом деле споры о том, является ли эта плесень живой или неживой, ведутся еще со времен Дарвина. «Но как изучение какой-то грязи на камнях может привести к катастрофе и взрыву?» – недовольно проворчал Монг. «Не могу сказать. По крайней мере, сейчас». «Мне только известно, что исследования доктора Хесса уже привлекли внимание частных инвесторов, и его последняя работа финансировалась частной корпорацией в рамках федеральной программы передачи технологий». Доктор Рафи пожал плечами. «Вот что происходит, когда резко урезают бюджетные расходы на научно-исследовательскую деятельность». «Что это за корпорация?» – спросила Кэт. «За многие годы исследований теневых биосфер доктор Хесс открыл множество новых экстремофилов – организмов, процветающих в суровой и необычной среде. Такие микробы оказывают существенную помощь в изучении редких химических веществ и соединений. Добавьте к этому быстро развивающуюся сферу синтетической биологии, которая занимается проверкой пределов генной инженерии, и получится очень заманчивое предложение. Грэю было известно, что частный бизнес, и в том числе такие гиганты, как Эксон, Дюпон и Бритиш Петролиум, уже вкладывают миллиарды долларов в подобные предприятия. Но когда ставки столь высоки, корпорации нередко ради прибыли жертвуют безопасностью. «Если вы правы насчет того, что частный сектор финансирует работы доктора Хесса», сказал Грей, «не может ли эта авария быть следствием технологической диверсии?» «Пока что я ничего не могу сказать. Но, если честно, я сильно сомневаюсь. В данном случае финансирование было в значительной степени альтруистическим». «Исследовательский проект назывался Неогенезис. И каковы были его цели?» – спросила Кэт. «Весьма чисто любивые. Доктор Хесс считает, что может замедлить или даже остановить нарастающий процесс исчезновения живых видов на планете, особенно в тех случаях, когда это обусловлено деятельностью человека, а именно загрязнением окружающей среды и, как следствие, изменением климата». Я как-то слышал выступление доктора Хесса на тему, что Земля находится в разгаре шестого массового вымирания видов, такого масштабного, что его можно сравнить с падением астероида, погубившего динозавров. Помню, он сказал, что повышение средней температуры атмосферы всего на 2 градуса тут же, же уничтожит миллионы живых видов. Кэт сдвинула брови. И как именно доктор Хесс намеревался этому помешать? Доктор Рафи обвел взглядом собравшихся в комнате с таким видом, словно ответ был очевиден. «Он уверен в том, что нашел путь, который выведет нас из этой пропасти. Благодаря проекту «Неогенезис», — уточнила Кэт, «только теперь до Грея дошло значение этого названия. Новое начало». Он снова взглянул на изображение дымящихся развалин, все еще выведенное на экран компьютера. «Действительно, цель была достойная». Однако при том, самомнение доктора Хесса погубило более 30 человек. Грей ощутил в груди леденящий холодок. Похоже, это было еще не все. Скольким еще людям предстоит умереть?